семейка. Я ехал повидаться с своим другом Симоном Радвеном, с которым мне встречался целых 15 лет. Когда-то это был мой лучший же душевный друг, друг, с которым проводишь долгие вечера и тихие, и шумные, которому поверяешь сердечные тайны, для которого находишь мирные беседы, изысканные, тонкие, остроумные, изящные мысли, рождаемые той душевной близостью, что, возбуждая туму, открывает ему полный простор. В течение ряда лет мы были неразлучны. Мы вместе жили, путешествовали, думали, мечтали, любили одинаковую любовь и одно и то же, восхищались одними и теми же книгами, понимали одни и те же произведения искусства, трепетали от одних и тех же ощущений и так часто вместе смеялись над одними и теми же людьми, что с одного взгляда вполне понимали друг друга. Потом он женился, женился неожиданно на молоденькой провинцалке, приехавшей в Париж искать жениха. Каким образом эта маленькая блондиночка, худая, с нескладными руками, с пустыми светлыми глазами, звонким, глупым голоском, похожая на сотню тысяч других кукол на выставке, каким образом подцепила она этого умного и тонкого человека? Ну разве такие вещи доступны пониманию? Он, наверное, мечтал о счастье. В простом счастье, тихом и длительном, в обиде хорошей, нежной и верной жены. И оно вдруг мелькнуло ему в прозрачном взгляде этой белобрысой девчонки. Он не подумал, что человек деятельный, живой и впечатлительный, неминуемо стаскуется в тисках пошлой жизни, если только не отупеет до такой степени, что перестанешь что-либо понимать. Каким я найду его? По-прежнему живым, умным, насмешливым и восторженным» или же провинциальная среда усыпила его. За 15 лет человек может сильно измениться. Поезд остановился на маленькой станции, и я вышел из вагона. Какой-то толстый, при толстой краснощёкий мужчина с круглым брюшком устремился ко мне и, раскрыв объятия, закричал: "Жорж!" Мы обнялись, хотя я его и не узнал. Потом я пробормотал с удивлением: "Чёрт побери, ты не похудел!" Он ответил смеясь: "Что поделаешь? Хорошая жизнь, хороший стол, хороший сон ям и сплю, о чём я сочтаю". Я обсматривался в него, стараясь отыскать в этой расплывшейся физиономии любимые мною черты. Только глаза не изменились, но я не находил в них больше знакомого выражения и думал, если действительно взгляд в зеркало мой, если, то в этой голове уже не те мысли, что были прежде, не те, что я знал так хорошо. Хотя его глаза поблескивали весело и дружелюбно, но у них больше не было того свечения ума, которое не меньше, чем речь свидетельствует о силе интеллекта. Друг Симон сказал мне, — Ну, а вот двое моих старших. Девочка лет четырнадцати, почти девушка, и тринадцатилетний мальчик в форме ученика-коллежа неловкие и застенчивые приблизились ко мне. Я пробормотал, — Это твои? — он ответил, смеясь. — Ну да. Сколько же их у тебя? «Пятеро! Трое младших остались дома!» Он сказал это с гордостью удовлетворенно и почти торжествующе, и меня охватила вдруг глубокая жалость, смешанная со смутным презрением к этому горделивому и наивному производителю, который жил в своем провинциальном доме, как кролик в клетке, и ночами в перерыве между двумя сновидениями зачинал детей». Я сел в коляску, которой правил он сам, и мы поехали по городу скучному, сонному, унылому городу, где ничто не оживляло улиц, за исключением нескольких собак и двух-трёх нянек. Время от времени какой-нибудь торговец, стоявший на пороге своей лавчонки, приподнимал шляпу. Чему он отвечал? На поклоны, называя мне каждого по имени, вероятно, с целью показать, что знает, как зовут всех жителей. Мне пришло в голову, уж не подумывает ли он пройти в депутата и мечта всех, кого засосала провинция. Мы быстро миновали город. Коляска въехала в сад, притязавший называться парком, и остановилась у дома с башенками, старавшегося выдать себя за замок. — Вот и моя берлога! — сказал Симон, напрашиваясь на комплимент. Я ответил — прекрасный дом! На крыльце появилась дама красажены для гостей, причёсные для гостей, сготовные для гостей фразы. Это была уже не прежняя белокурая вялая девочка, которую я видел в церкви 15 лет тому назад, а полная дама в кудряшках и в уборках, одна из тех дам, у которых нет ни возраста, ни характера, ни изящ что ни ума ничего, что создаёт женщину. То была мамаша, толстая журя одна мамаша, насетка производительница. Машина плоти, которая рождает и не интересуется ничем, кроме своих детей, поваренной книги. Она предстал у меня, я вошёл в прихожую, где трое кропузов быстренных по росту, казалось, были выведены сюда на смотр словно пожарные в ожидании мэра. Ага, так это остальные воскликнул Гиа. Симон, сияя, назвал всех по именам: Жан, Софи и Гантран. Дверь в гостиную была отворена. Я направился туда и заметил нечто тряпавшееся в кресле. Это был старый парализованный человек. Подошла госпожа Радвен, мой дедушка Судрик, ему 87 лет. Затем она крикнула дрожащему старцу в самое ухо: "Это товарищ Симона, дедушка". Предок сделал усилие, чтобы поздороваться со мной из-за кудахту, во-о-о, помахав рукой. Я ответил, вы очень любезный, сударь, и вознеможение опустилось на стул. Симон, войдя, засмеялся. Ага, так ты уже познакомился с нашим дедушкой. Это уморительный старичок, потека для детей, он лакомка, мой дорогой, и за каждой трапезой готова обожраться до смерти. Ты не представляешь, сколько бы он съел, если бы дать ему воль, но ты увидишь. Увидишь, он делает глазки сладким блюдом, как барышням. Ничего забавнее тебе во всю жизнь не встретиться. Да, впрочем, сейчас ты сам увидишь. А то меня повели в отведённую мне комнату, чтобы я переоделся, так как наступал обеденный час. Поднимаясь по лестнице, я услышал громкий топот и обернулся. Все дети шли за мной целой процессией, позадиятся они несомненно, чтобы оказать мне честь. Моя кумда выходила на равнину бесконечную, совершенно гладкую равнину, на целый океан травы, Пшеница и овса, без единой рощицы, без единого холма. Поразительное и печальное подобие той жизни, которую должно быть ведут в этом доме. Прозвенел звонок, звали к обеду, я спустился. Госпожа Радвен торжественно взяла меня под руку, и мы прошли в столовую. Слуга подкатил кресло параличного пшеница. Ощутившийся перед прибором, старик сразу бросил жадный, любопытный взгляд на десерт и с трудом поворачивал трясущуюся голову от одного блюда к другому. Симон потирал руки. "Теперь ты позабавишься", сказал он мне. И все дети, поняв, что меня хотят угостить зрелищем дедушки-лакомки, дружно рассмеялись, а мать только улыбнулась, пожав плечами. Радвен приставил руки рупором к губам и завопил в ухо старику: "Сегодня у нас сладкий рис со взбитыми сливками!" Сморщенное лицо девушки засияло, и он ещё сильнее затрясался с головы до ног, желая показать, что понял и доволен. Обед начался. "Смотри", шептал Симон. Дедушка не любил супа и отказывался есть. Его принуждали к этому здоровью ради. Слуга насильно вливал ему в рот полную ложку, а старик энергично отфыркивался, чтобы не глотать бульон, который таким образом струей вылетал на стол и на соседей. Дети хохотали в полном восторге, а их папаша тоже чрезвычайно довольный повторял. Правда ведь? Забавный старик, м-м? В течение всего обеда занимались только им. Он пожрал взглядом расставленные на столе блюда и трясущейся рукой, старался схватить их и подвинуть к себе. Их ставили почти около него, чтобы полюбоваться тщетами и усилиями параличного, с судорожным устремлением, отчаянной тягой к ним всего его существа, глаз, рта, носа, вдыхавшего запахи от жадности у него на салфетку текли слюни, и он издавал какой-то урчание, всё семейство наслаждалось этой гнусной и чудовищной пыткой. Потом ему на тарелку клали крохотный кусочек, и старик съедал его с лихорадочной прожорливостью, чтобы поскорее получить что-нибудь ещё. Когда подали сладкий рис, у него начались почти что конвульсии, он стонал от желания. Контран крикнул: "Вы ели уже слишком много". «Сладкого не получите!» И хозяева сделали вид, что старику больше не дадут ничего. Тогда он заплакал. Он плакал, дрожа все сильнее и сильнее, а дети хохотали. Наконец ему принесли его порцию, крохотную порцию. Когда он взял в рот первую лужечку, из его горла вырвался смешной и жадный звук, и он сделал движение шеи, как утка! заглатывающее слишком большой кусок. Покончив со сладким, он начал топать ногами, чтобы получить еще, проникшись жалостью к пытке этого трогателем и смешного тантала, я вступился за него. «Дайте же ему еще немного риса». «Не, дорогой, — ответил Симон, — в его возрасте вредно есть слишком много». Я замолчал, раздумывая над этим ответом. У морали, у логика, у мудрости. В его возрасте, значит, беднягу ради его же здоровья лишают единственного удовольствия, которое он еще способен ощутить. Здоровья? Да на что оно этой неподвижной, дрожащей развалине, чтобы продлить его дни, как говорится, его дни? Сколько же их осталось? Десять? Двадцать? Пятьдесят? Сто? И зачем? Для него самого или за тем, чтобы продлить для семьи зрелище его бессильной прожорливости? Ему нечего было больше делать в этой жизни, нечего. Одно только желание осталось у него, одна радость. Почему же не дать ему полностью эту последнюю радость, даже если бы он и умер из-за нее? Потом, после долгой игры в карты, я отправился к себе в комнату спать. Мне было грустно, грустно, грустно. Я подошёл, как, ну, в саду слышалось только очень слабое, нежное и красивое щебетание птицы, сидевшей где-то на дереве. Птица боюкала свою самочку, заснувшую на яйцах, и тихо пела для неё среди ночи. И я подумал о Петере и ход про сках моего бедного друга, который должно быть храпел в это время возле своей противной же